«Сейчас». Такой я была тогда, неуверенно стоящая на ногах, идущая ко дну, потерявшаяся в ярком солнечном свете девушка. Мое прошлое исчезло навсегда. Я начинала жить с абсолютно чистого листа. Но ты можешь построить свое будущее из чего угодно, из какой-нибудь крошки или искры, из желания двигаться вперед медленно, один шаг за другим. Ты можешь построить на руинах просторный город. А вот какая я сейчас. Сижу, ноги вместе, руки на коленях. воротничок шелковой блузки застегнут под самое горло на стандартном шерстяном поясе от юбки герб средней школы для девочек Куинси Эдвардс. Пояс колется, мне хочется почесаться, но я не могу себе этого позволить. Она воспримет это как признак того, что я волнуюсь. А я не волнуюсь. Я больше никогда в жизни не буду волноваться. Она моргает. Я нет. Она — это миссис Тьюл, директриса с лицом, как у прижавшейся к стеклу аквариумной рыбы. У нее неестественно большие выпученные глаза. У тебя дома все хорошо, Магдалина? Странно услышать из ее уст мое полное имя. Меня всегда звали Лина. Все хорошо, отвечаю я. Директриса просматривает бумаги на своем столе. В ее кабинете царит порядок, все на своих местах. Даже стакан с водой стоит строго по центру подставки. Исцеленные всегда тяготели к порядку. Они любят все расправлять, выстраивать по ранжиру, корректировать. Чистота и аккуратность, признаки благочестия, порядок возвышает. Я так думаю, что это их пристрастие, Помогает им хоть чем-то заполнить долгие и пустые часы своего существования. «Ты живешь с сестрой и ее мужем. Это так?» Я киваю и повторяю краткую историю моей новой жизни. Мои родители погибли во время одного из инцидентов. Это не такая уж и неправда. Прошлая Лина тоже была сиротой, не хуже новой. Мне не обязательно объяснять, что это был за инцидент. Все уже слышали об этих событиях. В январе «Сопротивление» спланировало и впервые провело жестокую акцию, которую власти при всем желании не смогли бы скрыть. В нескольких крупных городах члены «Сопротивления» при поддержке сочувствующих и в некоторых случаях молодых неисцеленных устроили взрывы в важных муниципальных зданиях одновременно. В Портленде выбор пал на крипту. В последующем за взрывом хаосе Погибло несколько штатских. Полиция и регуляторы сумели восстановить порядок, но несколько сотен заключенных все же смогли убежать. Ирония судьбы. Моя мама десять лет потратила на то, чтобы процарапать в тюремной стене туннель для побега, а могла просто подождать еще шесть месяцев и спокойно выйти на свободу. Миссис Тьюл кривится. Да, я читала об этом в твоих документах. За спиной у директрисы гудит увлажнитель, но воздух все равно сухой. В кабинете пахнет бумагой и немного лаком для волос. Сидеть здесь в шерстяной юбке жарко. У меня по спине тонкой струйкой стекает пот. «Ты, похоже, трудно приспосабливаешься к новому коллективу. Это нас беспокоит», — говорит миссис Тьюл и сверлит меня своими рыбьими глазами. «Ты ела завтрак в одиночестве?» Это уже обвинение. Даже новая Лина немного растерялась. Хуже, чем отсутствие друзей, только жалость по этому поводу. «Честно сказать, мне трудно найти общий язык с девочками», — говорит новая Лина. «Они кажутся мне немного... немного незрелыми». Пока говорю, я слегка поворачиваю голову так, чтобы директриса могла увидеть треугольный шрам у меня под левым ухом. Выражение лица директрисы сразу становится мягче. «Да, конечно. В конце концов, большинство девочек младше тебя, им еще нет 18, они не прошли процедуру». «Я развожу руками, как бы говоря. В этом все и дело». Голос миссис Тилл звучит уже не так строго, но она со мной еще не закончила. «Миссис Ферштейн говорит, что ты опять заснула на ее уроке. Мы обеспокоены, Лина». «Наша нагрузка для тебя слишком тяжелая? Ты не высыпаешься?» «Да, последнее время мне тяжело справляться с нагрузкой», — признаю я. «Это все из-за работы в АБД». Миссис Тиул поднимает брови. «Я не знала, что ты состоишь в АБД». «Дивизион А», — говорю я. «В следующую пятницу у нас большой митинг. Вообще-то сегодня у нас собрание по организационным вопросам на Манхэттене». Я бы не хотела опоздать. «Конечно, конечно. Мне известно о митинге». Миссис Тьюл приподнимает стопку бумаг, постукивает краем стопки по столу, чтобы выровнять края, и убирает ее в полку. Можно смело сказать, что я выкрутилась. АБД – магические буквы. Америка без делирии. Сезам, откройся. Теперь директриса – сама брата. То, что ты пытаешься совмещать учебу с внепрограммной деятельностью, вызывает уважение. Мы поддерживаем то, чем занимается АБД. Но, Лина, постарайся найти баланс. Я бы не хотела, чтобы твои оценки ухудшились из-за твоей общественной деятельности, какой бы важной она ни была. Я понимаю. Говорю я и с виноватым видом опускаю голову. Новая Лина. Хорошая актриса. Миссис Тьюл улыбается. «Теперь иди. Мы не хотим, чтобы ты опоздала на свое собрание». Я встаю и вешаю сумку на плечо. «Спасибо». Миссис Тьюл кивает в сторону двери. Это означает, что я могу идти. Я иду по коридору. Безупречно чистый линолеум, белые стены, тишина. Все студентки уже разошлись по домам. Потом открываю двустворчатые двери и вижу перед собой ослепительно белый пейзаж. Ранний мартовский снег. Резкий свет, стволы деревьев в черных ножнах льда. Я запахиваю куртку, топаю к железным воротам и выхожу на восьмую авеню. Вот такая я теперь. Мое будущее здесь, в этом городе с сосульками, которые грозят в любую секунду сорваться с крыши и пронзить тебе голову. Такого автомобильного движения, как в пригородах Нью-Йорка, я не видела в своей жизни». В Портленде мало у кого была машина на ходу. В Нью-Йорке люди богаче и могут позволить себе бензин. Когда я впервые оказалась в Бруклине, я часто гуляла по Таймс-сквер только для того, чтобы посмотреть на машины. Иногда можно было увидеть сразу дюжину, как они едут одна за другой. Но сейчас, пока я добираюсь на Манхэттен, движения почти нет. Мой автобус застопорился за автобусом, который въехал задом в снежный, покрытый копотью занос, И к тому времени, когда я добираюсь до Джавис-центра, собрание БД уже началось. На крыльце пусто, и в просторном холле тоже ни души. Слышу только нарастающее гудение микрофона и бурные аплодисменты. Я поскорее иду к металлодетектору и демонстрирую содержимое своей сумки. Потом встаю, расставив руки и ноги, а какой-то человек бесстрастно проводит металлоискателем по моей груди и между ног. Давно прошли те времена, когда меня смущали подобного рода процедуры. Дальше к складному столику, который стоит как раз напротив массивной двустворчатой двери. За дверьми я слышу еще один всплеск аплодисментов и снова усиленный микрофоном громогласный страстный голос. Слов не разобрать. «Идентификационную карточку, пожалуйста!» Скучным голосом говорит женщина-волонтер за столиком. Я жду. Женщина сканирует мою карточку, а потом кивает мне в сторону двери. Конференц-зал невероятных размеров. Тысячи на две мест и, как всегда, полон. Рядом со сценой, слева самого края, есть несколько пустых стульев. Я прохожу вдоль стенки и стараюсь, не привлекая внимания, сесть на свободное место. Но волноваться не стоит. Все внимание собравшихся приковано к мужчине, который стоит за кафедрой. Атмосфера наэлектризована. Такое ощущение, что тысячи и тысячи капель увеличиваются в размерах и вот-вот обрушатся с потолка вниз. «Этого недостаточно для гарантии нашей безопасности», — говорит мужчина за кафедрой. Его голос заполняет конференц-зал. В свете флуоресцентных ламп черные волосы мужчины похожи на блестящий шлем. Нам рассказывают о риске, страданиях и побочных эффектах. Но что грозит нам, всему обществу, если мы не будем действовать? Если не настаивать на всеобщей защите, какая польза от частичного здоровья и благополучия? Редкие аплодисменты. Томас поправляет запонки и наклоняется ближе к микрофону. Это должно быть нашей единственной целью. Эта цель должна объединить всех нас. В этом смысл нашей демонстрации. Мы требуем, чтобы наше правительство, наши ученые, наши учреждения защитили нас. Мы требуем, чтобы они верили в свой народ, верили в Бога и порядок. Разве сам Господь на пути к совершенному созданию тысячелетиями не отказывался от миллионов видов, которые были с какими-нибудь изъянами? Разве нас не учили, что и для создания лучшего общества необходимо вычищать из его рядов слабых и больных? Аплодисменты нарастают. Я тоже аплодирую. Лина Морган-Джонс аплодирует. Это моя миссия, задание, которое мне дала Рейвен. Наблюдать за АБД, влиться в их ряды, ждать. Больше мне ничего не сказали. И, наконец, мы требуем, чтобы правительство выполняло обещания, данные в руководстве ББС, а именно гарантировали нашим городам и нашим людям безопасность, благополучие и счастье. Я наблюдаю ярко освещенные ряды, бледные, одутловатые лица, испуганные и благодарные лица исцеленных. Серый ковер вытоптали тысячи ног. Рядом со мной лысый мужчина. Он сопит. Брюки подтянуты высоко на большой живот. Возле сцены небольшая огороженная площадка. За оградой три стула. Занят только один. Парень. Из всего, что я вижу, этот парень – самый интересный объект. Все остальное – лица, ковер, такое же, как на всех собраниях АБД. Даже мой сосед. Иногда это толстый мужчина, иногда худой, иногда женщина. Но это все равно. Все они одинаковые. Волосы у парня светлые, карамельного цвета длиной до середины подбородка. Глаза темно-синие, цвета шторма. На нем красная рубашка пола, с коротким, несмотря на погоду рукавом и темные отутюженные джинсы. Все в нем говорит о богатстве. Он сидит, сцепив руки на коленях. Все в нем говорит о правильности. Даже то, как он смотрит на своего отца. Идеальное воплощение отработанной на практике отстраненности исцеленного. Конечно, он не исцеленный. Пока. Это Джулиан Файнмен, сын Томаса Файнмена, и хотя ему уже исполнилось 18, он еще не прошел процедуру. До сегодняшнего дня ученые отказывались исцелить его, но в следующую пятницу, в день, когда на Таймс-сквер запланирован большой митинг АБД, все изменится. Джулиан пройдет процедуру, он станет исцеленным. Может быть. А еще он может умереть, или его мозг пострадает настолько, что это будет равносильно смерти. Но Джулиан все равно пройдет процедуру. Его отец настаивает на этом. Сам Джулиан настаивает. Лично я с ним никогда не встречалась. Видела только фото на постерах и на обложках брошюр. Джулиан – знаменитость. Он мученик святого дела, Герой АБД, глава молодежного дивизиона организации. Джулиан выше, чем я предполагала, и симпатичней. На фото не видно, какой у него мужественный подбородок или какие широкие плечи. У него фигура пловца. На сцене Томас Файнмен закругляется со своей речью. «Мы не отрицаем то, что проводить процедуру до совершеннолетия рискованно», говорит он, «но медлить с процедурой еще опаснее». «Мы готовы принять последствия. У нас хватит мужества принести в жертву нескольких во имя блага большинства». Файнман держит паузу, он наклонил голову и вежливо ждет, когда стихнут аплодисменты. На его часах бликует свет ламп. «У сына и отца часы одной модели. А теперь я хочу представить вам того, кто воплощает в себе все ценности АБД». Этот молодой человек, как никто другой, понимает, насколько важно настоять на том, чтобы процедуру исцеления проходили несовершеннолетние, даже те, для кого это опасно. Он понимает, что ради процветания Соединенных Штатов, ради нашего счастья и безопасности, порой необходимо пожертвовать благополучием одного человека. Жертвенность – синоним безопасности, а здоровой может быть только вся нация. Члены АБД – «Встречайте моего сына Джулиана Файнмена!» Лина хлопает вместе со всем залом. Томас покидает сцену. Его место занимает Джулиан. Отец спускается по ступенькам. Сын поднимается. Они коротко кивают друг другу. Никаких прикосновений. Джулиан кладет на кафедру листки с записями. В какой-то момент зал заполняет усиленный динамиками звук шуршащей бумаги. Джулиан оглядывает собравшихся. На секунду его взгляд останавливается на мне, он приоткрывает рот, и сердце у меня замирает, похоже на то, что он меня узнал. Потом его взгляд скользит дальше, и мое сердце снова начинает стучать. Кажется, у меня паранойя. Джулиан регулирует микрофон под свой рост. Он еще выше, чем отец. Забавно, что они такие разные. Томас высокий и черный, агрессивного вида, ястреб. Джулиан высокий, широкоплечий и светлый, с неправдоподобно синими глазами. Только очертания подбородка у обоих одинаковые. Джулиан проводит рукой по волосам. Мне интересно, волнуется он или нет. Но когда Джулиан начинает говорить, голос его звучит твердо и спокойно. «Мне было девять, когда мне сказали, что я умираю». Просто говорит он. И снова я чувствую, как ожидание повисает в воздухе, словно мерцающие в свете ламп, капли воды. Мы все будто чуть сдвинулись вперед. Именно тогда начались припадки. Первый был таким сильным, что я чуть не откусил себе язык. А во время второго я серьезно ударился головой о камин. Это обеспокоило моих родителей. Что-то курчится внутри меня, где-то глубоко под панцирем, который я сооружала последние шесть месяцев, Внутри фальшивой Лины с ее идентификационной карточкой и треугольным шрамом на шее. В таком мире мы живем. Это мир безопасности, счастья и порядка. Мир без любви. Мир, где дети разбивают голову о камин и едва не откусывают себе язык. А их родители выражают обеспокоенность. У них не бывает сердечных приступов, они не сходят с ума от отчаяния. Это волнует их не больше, чем плохая оценка по математике. Они также обеспокоены, когда не успевают вовремя заплатить налоги. Доктора сказали, что у меня в мозгу растет опухоль. Она и есть причина припадков. Операция по удалению опухоли опасна для жизни. Они боялись, что я не выдержу. Но если бы они меня не прооперировали, если бы они позволили опухоли продолжать расти, у меня все равно не было бы шансов. Джулиан на секунду умолкает. Мне кажется, что он мельком посмотрел в сторону отца. Томас Файнмен занял стул, который освободил его сын. Он сидит, положив ногу на ногу, лицо его абсолютно ничего не выражает. «Никаких шансов», — повторяет Джулиан. «Так что причину болезни — опухоль. Надо было удалить. В противном случае она бы начала разрастаться и заразила бы здоровые ткани». Джулиан перелистывает свои записи и дальше читает, не отрывая глаз от страницы. Первая операция прошла успешно, и на какое-то время приступы прекратились. Потом, когда мне исполнилось 12, они возобновились. Рак вернулся. На этот раз он атаковал ствол мозга. Руки Джулиана сжимают края кафедры и сразу расслабляются. На секунду в зале воцаряется тишина. Капли, капли. Мы, как капли, зреем и ждем, когда откроют кран, чтобы хлынуть в указанном нам направлении. Джулиан поднимает голову от своих записей. У него за спиной установлен экран. На экране возникает его лицо, увеличенное в пятнадцать раз. Глаза – водоворот синего, зеленого и золотого цветов, как поверхность океана в солнечный день. Но мне кажется, что за привычным отработанным спокойствием в его глазах мелькает что-то еще. Какое-то выражение, которое исчезает прежде, чем я успеваю дать ему определение. «После той первой операции я перенес еще три», — говорит Джулиан. Врачи удаляли опухоль четыре раза, и три раза она вырастала снова. Так будет распространяться болезнь, если ее не уничтожить раз и навсегда. Джулиан держит паузу, чтобы до нас дошло значение сказанного. «К сегодняшнему дню я свободен от рака уже два года». Всплеск аплодисментов. Джулиан поднимает руки, и в зале снова наступает тишина. Джулиан за кафедрой улыбается, и огромный Джулиан в пиксельной версии на экране у него за спиной тоже. Врачи сказали, что еще одно хирургическое вмешательство в мозг может стоить мне жизни. Они уже удалили слишком много тканей. После процедуры исцеления я могу окончательно потерять способность регулировать свои эмоции. Могу потерять способность говорить, видеть, двигаться. Джулиан немного сменил позицию за кафедрой. Есть вероятность того, что мой мозг отключится навсегда. Я ничего не могу с собой поделать. Я перестаю дышать, как и все сидящие в зале. Один только Томас Файнмен пребывает в расслабленном состоянии. Интересно? сколько раз он слышал эту речь. Джулиан наклоняется над им ближе к микрофону, и вдруг возникает ощущение, что он обращается к каждому человеку в зале лично. Голос его звучит тихо и убедительно. Он делится с нами секретом. Поэтому мне отказывали в процедуре исцеления. Больше года мы бились за то, чтобы это свершилось, и, наконец, дата процедуры назначена. 23 марта, в день нашего митинга, Я буду исцелен. Еще один всплеск аплодисментов, но Джулиан не обращает внимания. Он еще не закончил. Это будет исторический день. Пусть даже он будет последним днем в моей жизни. Не думайте, что я не сознаю, насколько это рискованно. Я сознаю. Джулиан выпрямляется, голос его набирает силу, с каждым словом звучит громче. Глаза на экране ослепительно сверкают. Но выбора нет. Так же, как его не было, когда мне было 9 лет. Мы должны уничтожить заразу. Мы должны вырвать ее с корнем, пусть и с риском для жизни. Если мы этого не сделаем, она будет разрастаться, будет распространяться все шире. И как самый страшный рак, подвергнет риску жизнь каждого гражданина нашей огромной и прекрасной страны. И я говорю вам, мы это сделаем. Мы должны это сделать. «Мы уничтожим заразу, где бы она ни пряталась!» «Спасибо!» Вот оно, свершилось. Он сделал это. Он открыл кран. Все мы, созревающие в ожидании, хлынули к нему одной волной громогласных криков и аплодисментов. Лина аплодирует вместе со всеми, пока у нее не начинают гореть ладони. Она продолжает аплодировать, пока у нее не отваливаются руки. Половина зала встала. Кто-то начал выкрикивать «А-Б-Д! А-Б-Д!» И вскоре мы все скандируем «А-Б-Д! А-Б-Д!» Крики перерастают в оглушительный рев. В какой-то момент Томас Файнман присоединяется к своему сыну на сцене. Они стоят плечом к плечу с торжественным видом. Один светлый, другой темный и смотрят на нас. А мы хлопаем, что из силы, скандируем, рвем от восторга. Они луна, мы прилив, их прилив. Под их руководством мы смоем с лица земли всю заразу на свете».